Рок-н-ролл Андрею Тарковскому Партия трубы Рок-н-ролл Об стену сандалии Ром в рот Литься, как неон Ревет Музыка скандальная Труба Пляшет, как питон В тупик Оврежутся машины, двух в смятку хаудуйду, то спик, негритос, в манишке дуй, дуй в страшную трубу, в ту трубу мчатся как воронку лица, рубища, вопли как каду, две мадонны аля подонок в мясорубочную трубу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 Вы обрежетесь временем, мисс. Осторожнее, по белому линолеуму Кровь, кровь, червонные следы. Хор мальчиков. Мешайте, красные коктейли, Даешь, ерша, под бельем дымится, Как котельная да историческая душа. Мы Продукты атомных распадов, За отцов продувшихся расплата. Вместо телевизоров нам камины, В реве мотороллеров и коров Наши вакханалии страшны, как поминки. Рок, рок, танец роковой. Все над страной хрустальной красивой, Подхихикивая, как каннибал, Миссисипский мессия, Мистер Рок правит карнавал. Шерсть скрипит в манжете целлулойдовой, Мистер Рок бледен, как юродивый, Мистер Рок с рожей эскалопа, Мистер Рок министр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 еще 17 наша юность тянется лунатиком рок рок сос сос